Сэконд шаттл. Сообщение от уголька. Сандра с целой толпой народа движется к шаттлу. Везут больную девушку. Сандра тоже больна. Какой-то детской хворобой. Свинкой что ли? Я других не помню. Непонятным образом они проскочили мимо ежиков. Уголек с воздуха их тоже не заметила. Скоро дает приказ шеренге ежиков перестроиться и двигаться назад. Теперь между ежиками 30 метров, а ширина полосы поиска 3 километра. Изменилось и задание. Искать не следы, оставленные Сандрой, а людей или всадников. Поэтому ежики двигаются на максимальной скорости. Уголек допрашивает своего респондента. Я слушаю по радио. У Сандры появилась то ли фамилия, то ли прозвище. Хартахана. Это что же такое надо совершить, чтобы тебя прозвали стихийным бедствием? Спрашиваю у Галька. да своего респондента. Респондент не знает. В поселке она человек новый. Социальный статус Сандры не ясен. Все говорит за то, что она рабыня Скара. Сандра и сама этого не отрицает, но ведет себя как воин. С ней советуется, ее слушают уважаемые люди. Она носит оружие, командует женщинами и даже вызывает воинов на поединок. При всем желании не могу представить Сандру в роли командира. Она хоть и выросла в Европе, Японка до мозга костей. Ходит на полшага позади мужчины, прежде чем приказать четыре раза извиниться. Ее так мама воспитала. С помощью ломика и двух киберов мне удалось открыть грузовой люк. Вошел в грузовой отсек. Осмотрел кабину 0Т. Одна с промятой внутрь стенкой в удовлетворительном состоянии. Послал киберов на орбитальную за аккумулятором. Подключил аккумулятор и отправил воздух из камеры на орбитальную. Там, где стенка была вмята внутрь, образовалась дыра. Приказал киберам приварить снаружи металлический лист и залить пространство между старой и новой стенками пластиком. Теперь на секунде две камеры. Малая и средняя. Сообщил компьютеру орбитальный, что может использовать обе. Тут же из камеры вылез кибер с унитазом в манипуляторах и побежал по своим делам. Я понял, что началось строительство базы. Чтобы люди не строили, первым возводят туалет. Так было, так есть, так будет. Аминь. Хотел посмотреть на дисплей медицинского модуля, но не удалось. Коридор там слишком узкий. Вызвал через коммуникатор очков Анну. Компьютеры разыскали ее в Риме. Спросил, чем кончился визит комиссии. Анна говорит, что довольна. По виду не сказал бы. Темп предвыборной кампании сорван, но это мало кого волнует. Синод делит секунд. Создаются новые управляющие структуры, институты, открывается огромное количество вакансий. У Анны не хватает подготовленных людей, поэтому она всячески тормозит процесс. Своими действиями Анна приобрела вес и авторитет в стане стабилистов. Это называется диалектика в действии. Единство и борьба противоположностей. Ежесуточно Анна направляет бывшим членам комиссии отчет о ходе спасательной операции на секунде. Утверждает, что это поддерживает в них дух единства и приобщенности к общему делу. Перевоспитывает одним словом. В самый разгар беседы нам подключается Кора и сообщает, что ежики обнаружили всадников. Судя по их переговорам, Сандра в очень тяжелом состоянии ее поддерживают каким то мощным стимулятором уголек уже вышло на курс перехвата выбегаю наружу и бегаю вокруг шатла прошу лиру проверить медицинский блок но тут из шатла выходят шесть человек в белых халатах двое раскладывают на земле населки ветка заражается общим волнением пристает ко мне и просит объяснить, что происходит. Вызываю на связь компьютер в очках уголька и переключаю дисплей в своих очках на картинку с ее передатчиков. Теперь я вижу то же самое, что и она. Приказываю киберам установить большой экран, чтобы всем было видно. Как раз вовремя. Уголек обогнала людей метров на 200 и приземлилась у них на дороге. Спрашиваю, что она собирается делать. Говорит, что сейчас увижу. Включает подсветку очков и мегафон под нижней челюстью.